Урок четвёртый. Литература. На уроках литературы мы будем слушать много всего интересного. А начнём мы со сказки. Послушай её и ответь на вопросы в самом конце. Игра в прятки. Рыскала по полю лисица и заметила суслика. А тот в три прыжка В норке оказался и замер. Ждёт, что же лисица делать будет. А она поднялась на лапки и пропела медовым голоском: "Здравствуй, зубастик. Жаль имени твоего не знаю. Чунькой меня зовут, отвечает суслик. Очень приятно", заулыбалась хитрюче лисица. "А я ведь к тебе с приглашением явилась". У меня сегодня день рождения. Все гости давно собрались. Только тебя не хватает, тюнечка. Суслик, как прозванных гостей услышал, так сразу обо всём догадался, однако виду не подал. "Спасибо за приглашение", говорит. "Я мигом. Вот только подарок прихвачу". Сказал и скрылся в норке. Лисица пристроилась рядом и ждёт. Не знала кума, что в ходов и выходов у сосликовых нор бывает больше десятка. Ждёт, пождёт. Вдруг чей-то свист слышит. Вскинула голову, а в сторонке тюнька собственной персоны. Удивилась лисица. Как же ты там оказался, тюнечка? А умница сослик ей в ответ: "Я не тюнька, а гунька". «Тюнькой моего старшего брата зовут!» «Будь любезен, Гунечка!» — промолвила Плутовка. «Позови своего братца!» «Без проблем!» — крикнул Суслик и скрылся в норке. Через минуту зверек окликнул с другой стороны. Лисица так и расцвела в улыбке. «Наконец-то, Тюнечка! Нам пора за праздничный стол!» а Суслик насмешлива. «Я не Тюнька, а Пунька. Тюнькой моего младшего брата зовут». «Где же твой братец?» спросила лисица. «Умывается», ответил озорной Суслик и юркнул в норку. В третий раз он свистнул у лисицы за спиной. Рыжая кумушка наконец-то сообразила, что Суслик ее дурачит. Прыгнула на озорняка, да только носом в землю уткнулась. С той поры лисица больше не пытается взять сусликов на хитрость. Вопрос. Сколько всего было братьев-сусликов? Ответ. 1. Всех остальных братьев Суслик выдумал